Эпизод 3 Тихон не обманул. Здесь было то же самое. Любая тропинка вела к катастрофе. В каждом 38-м на месте Москвы тлела черная дыра. Вылизанные ветром обломки, трагически уничтоженные останки чего-то большого и бесконечно близкого. Убиенный город лежал на ничейной поверхности, без упокоенной молитвы, без надежды на погребение. Зазубренные края колотого камня врезались в мягкую подошву кроссовок, и от этого казалось, что земля пестрая, утрамбованная Крошева, пытается обратить на себя внимание. Чем мы могли ей помочь? Даже оплакать ее мы были не в силах». Тишко присел на корточки и подобрал несколько сувениров. Кусочек зеленого стекла, круглый пятнистый камушек и окислившуюся гильзу. «Возьму с собой», — сказал он. Тихон долго посмотрел на мальчика и расчехлил пулемет. Брошенная газета рассыпалась на отдельные страницы и прилипла к сырому бетону. Только лист с передовой статьей под жизнеутверждающим заголовком вяло потащился куда-то вдали пока не накололся на гребенку из острых прутьев». «Думаю, пора», – молвил Тихон и зашагал к темному отверстию в стене. «Жди нас, не отходи», – приказал он мальчику. В бункере было тепло и влажно, по стенам стекали крупные прозрачные капли. Из подвала доносились слабые отзвуки чьей-то речи. Толщу тяжелого воздуха пробивали только ударные гласные, поэтому далекий разговор был похож на неторопливую перекличку. Мы на ощупь добрались до лестницы и стали спускаться, пока не оказались на площадке, освещенной двумя керосинками. Я достал нож и сунул его в правый рукав. Потом подумал и перепрятал в левый. На случай, если придется с кем-то здороваться. Внизу нас ждал незнакомый часовой с автоматом на перевес. Его лицо выражало недоумение и готовность нажать на курок. «Пароль!» – потребовал он, заранее зная, что мы не ответим. «Петровича позови!» «Эй, кто-нибудь!» – крикнул часовой в глубину коридора. «Я же сказал Лиманского!» – строго произнес Тихон. Ближняя дверь отворилась, из-за нее послышался стук сдвигаемых стаканов. После короткой паузы гортани горячо выдохли, и одна из них недовольно спросила – «Какого хера?» «Тут пришли!» – коротко пояснил боец. «Чего?» Кто-то высунулся наружу и, разглядев в полумраке Тихона, всплеснул руками. «Вот это да! Живой!» Голос принадлежал Куцапову. Да и фигура в особенности голова была его – Мужчина устремился к нам И как только поравнялся с одной из висевших на стене ламп Я окончательно убедился Это Колян Где тебя носило? Мы уж обыскались Иван Иваныч рвет и мечет Дату забыл Сказал кратко и посмотрев на часы Ну здорово Они обнялись и я невольно заулыбался Дважды убитый приветствовал неродившегося «В этом было что-то оптимистическое и вместе с тем потустороннее». Я протянул руку, но Колян лишь недоуменно покосился на Тихона. «Ты его проверил?» «Свой человек». «Куцапов меня не помнил. Я не знал, радоваться мне или огорчаться. И как вообще это объяснить? Опять новая версия? Значит, Ксения не здесь, а где-то там, в другом 38-м, в другом бункере, с другими партизанами». «А граната? Где она?» «Четыре минуты», — бросил Тихон. «Ты о чем?» — осведомился Куцапов. «Почему без Кришны? Он скоро вернется». «У вас же синхронизатор один на двоих». «Еще раз добыли?» «И ствол у тебя какой-то не наш». Куцапов достал пистолет, будто сравнивая его с оружием Тихона, но убрать почему-то забыл. «Где прибарахлился?» «Фирсов у себя?» «Все там». «Веселый какую-то девку привел, сейчас допрашивают». «Зачем она вам?» – спросил за меня Тихон. «Ее уги подбили. Роджер все равно увольняться хотел». «Пойду отчитаюсь, заодно новенького представлю». «Я провожу», – предложил Колян, пропуская нас вперед. «Он занял такую позицию, чтобы прострелить наши затылки быстро и не целясь, если в том возникнет необходимость». Мы прошли по залитому водой коридору, и я, забывшись, первым свернул к кабинету. «Сюда!» — указал Тихон, делая вид, что останавливает меня за локоть. «Три с половиной». «Что ты там вякаешь?» — насторожился Куцапов. «Не твоё дело». «Здесь всё моё дело». «Ты кто, кувалда? Так и будь ей!» — вскипел Тихон. «Кто вас дармоедов приборами обеспечил?» «Если бы не мой синхронизатор, ты бы сейчас на плантации горбатился, понял?» «Бегом к Фирсову доложить о моем возвращении!» «Ладно, ладно, чего завелся?» Колян покраснел и отступил в сторону. «Пойду, скажу!» Он заглянул в комнату, и мы, не дожидаясь приглашения, ввалились следом. Кроме Ивана Ивановича, там находились Лиманский, Ксения и левша с неизменным автоматом. «Мы вновь собрались вместе!» Словно я и не отлучался Левша, как всегда, сидел на высоком табурете в углу Это была самая удобная огневая точка Я не удержался и встал рядом с Ксеньей Но она с легким раздражением отстранилась «Пассажир, я же тебя домой отправила» «Вы знакомы?» — удивился Ферсов «Друзья, не многовато ли совпадений?» «Тихон, кого ты привел?» «Миша, отличный парень» «Это не профессия! Что он умеет?» «Ненавидеть!» Тихон многозначительно поглядел на генерала, и тот чуть заметно кивнул. «У вас вроде тоже гости!» Он в развалку подошел к девушке и по-хозяйски приподнял ей подбородок. Происходящее вдруг перестало мне нравиться. «Который час?» «У нас этот вопрос не имеет смысла!» наставительно проговорил Куцапов, залечивая ущемленное кувалдой самолюбие. «Минуты две!» – не в попад, сказал Тихон, откровенно рассматривая Ксению. «Мне хотелось надеяться, что он лишь прикидывается, поддерживая тринаме шизофреника, фаната какой-то заумной книги, уравновешивающего в правах взрывчатку и контрацептив. Не знаю почему, но конечный результат меня волновал все меньше». Я уже видел, что было до, я уже знал, что будет после. Единственное, чем я еще дорожил, это текущая секунда. Плотная пустота под названием «Сейчас». Но и она стремительно обесценивалась, испарялась сквозь высвеченные во времени отверстия. Ксюша назвала меня пассажиром. Может, оно и к лучшему. Она забыла почти все, что знала, и поступила правильно. Наверное, мне стоит последовать ее примеру. Что нас связывало? Общая беда, слепая ночь в темной камере и причастность к великой тайне. Кого теперь интересуют тайны? «Дамочка уверяет, что наша настоящая...» а э, «Как? Версия?» «Ага, только версия и что на самом деле все не так», — сообщил Иван Иванович. «Будто в двадцать шестом году Россия является богатой и свободной страной, а вся наша история, начиная с Балтийского кризиса, бред сивой кобылы. Поскольку ты вернулся ни с чем, и цветение акаций, то бишь тополей, за окном не наблюдается...» Фирсов картинно оглянулся на забитые жестью рамы. «Можно сделать вывод, что она говорит неправду». «Совершенно верно», — сказал Тихон. «Никаких параллельных путей не существует. В тридцать третьем все закончилось, и от этого никуда не деться. Акации не предвидится». «Но ты же сам!» — воскликнул Лиманский. «Я ошибался. Колян, браслеты у тебя с собой?» «А как же?» «Укрась ими эти тонкие ручки!» Тихон взял пулемет поудобнее и направил его на Ксению. Мои подозрения оформились в ярость, и я потрогал нож. Вогнать его под скулу прямо в рыжую небритость шеи. Потом вырвать оружие и разослать пули во все стороны. Это надо сделать раньше, чем левша дотянется до курка. И еще успеть полюбоваться хлынувшей из ненавистного горла кровью. Задача не для меня. Не для живого человека, по крайней мере. А почему я решил, что останусь в живых после того, как они разберутся с семьей. «Петрович, нам понадобится майор». «Сказал Тихон. Не в службу, а в дружбу». «Пусть левша сбегает». «Он нужен здесь». Лиманский поднялся и с видом оскорбленного достоинства прошествовал к выходу. «Здесь пока еще я, начальник», — напомнил Фирсов и вдруг иступленно закашлялся. «Николай, лекарства! Что ты, Тихон, удумал?» «Сейчас объясню. Миша, оставь нас». Я пошевелил ладонью, и нож, наполовину выскользнув из рукава, уперся рукояткой в согнутые пальцы. «Миша, подожди в коридоре!» – настойчиво повторил Тихон. «Хотя бы секунд двадцать!» Схватив Ксению, он поволок ее на середину комнаты, но она вывернулась и врезалась головой ему под дых. «Вот стерва!» – крякнул Тихон. «За спиной надо было руки!» «Мефодий, Пошёл отсюда!» «Чего разорался?» Спросил Иван Иванович, мучительно заглатывая сухую таблетку. «Николай, воды принеси!» Левша привстал и незаметно снял автомат с предохранителя. Тяжело дыша и придерживая живот, Тихон обошел Ксенью сзади и вдруг нанес ей короткий удар под колено. Ксюша вскрикнула и упала. «Ты зачем бабу трогаешь?» Лениво протянул левша. «У меня с ней свои счеты!» Тихон взял ее за ремень и, приподняв, куда-то поволок. Я, наконец, сообразил, что он просто выталкивает Ксению из кабинета. Выносит ее из опасной зоны. «Куда вы?» Куцапов с пустым стаканом замер, созерцая странную возню на полу. Но Фирсов снова разразился надсадным царапающим кашлем. И Колян поспешил за водой. Стряхнув оцепенение, я подскочил к извивающейся Ксюше и вцепился в ее куртку. «Тащи!» Прохрепел Тихон, отпуская девушку, изгибаясь, поворачиваясь, поправляя пулемет и грустно улыбаясь левше. «Где Кришна?» – неожиданно вспомнил Иван Иванович. «Стареешь, полковник!» – Тихон на него даже не посмотрел. Он следил за тем, чтобы очередь со свистом, вырывавшаяся из блестящего шара, ложилась точно в грудь левши, растерянного и насмерть удивленного. Потом всколыхнулся, как затянутый ряской омут, и разошелся затухающими кругами. В комнате стало заметно светлее. Откуда-то сверху полилось сияние, но не слепящее, а словно пропущенное через черный фильтр. До двери оставалось около метра, когда закопченная плита над головой бесшумно булькнула и исторгла тяжелый овальный предмет, свалившийся на стол перед Фирсовым. «Тихон бросился ко мне и взял Ксенью под руки». «Дура, не упирайся!» — крикнули мы в один голос. «Коля!» — жалобно позвал Иван Иванович. Вылетев в коридор, мы раскатились в стороны и прижались к полу. «Как дети!» — проворчал майор и зашел в кабинет. Обиженный Петрович, задумавшись, остановился, и Тихон рванулся было к нему, чтобы оттолкнуть от дверей. Но в этот момент внутри что-то низко ухнуло. Лиманского ударила о противоположную стену и отшвырнула назад Прямо на недалеко распластавшегося Тихона Это был уже не Лиманский А безобразное мягкое туловище без единой целой кости С конечностями сгибающимися вопреки законам анатомии в любом месте С раздавленными глазами и беззубым кровоточащим ртом Барабанные перепонки среагировали только на первый звук Потом они отключились и потеряли способность что-либо воспринимать. Я ощущал лишь мощную вибрацию, охватившую здание. Тяжкое эхо в железобетонных конструкциях не умирало, а множилось, пока не превратилось в сильнейшую тряску. Откуда-то сверху заструился песок. Из дальней комнаты выскочило несколько бойцов. Вместе с часовыми они помчались к нам, на бегу передергивая затвор». Тихан силился выбраться из-под трупа, но тот волочился за ним, окрашивая лужи в оранжевый цвет. Прочертя по полу широкую кровавую дорогу, Тихан сумел так и подняться и принялся разыскивать пулемёт. Будто с кем-то прощаясь, подвал могуче содрогнулся, и в центре коридора обвалились потолочные перекрытия. Вместе с плитами обрушились горы мусора, отрезавшие нас и от боевиков сопротивления, и от лестницы. Какое-то время бункер еще шуршал, наполняя пустоты пыльным гравием. Потом шевеление прекратилось. Держась за стену, Тихон доковылял до развороченной дверной коробки и что-то промолвил. Но я не разобрал. Он кинул мне маленький блестящий ключик и вошел внутрь. Слева подползла Ксения. Она потрясла скованными руками и посмотрела на ключ. Отомкнув наручники, я кое-как встал и погрозил ей пальцем. «Зачем сопротивлялась, дуреха?» Она замотала головой, показывая, что не слышит, и вдруг, глядя поверх моего плеча, заговорила сама, торопливо и отчаянно. Я начал знаками объяснять, что оглох, и неожиданно налетел на угол. Пол стал крениться, и стена поползла куда-то в бок, но я удержался и, отлепившись от шершавого бетона, сделал шаг назад, и тут же врезался снова. Очнулся я от того, что кто-то хлестал меня по щекам. Ксения сидела рядом и, дико вытаращив глаза, тормошила меня за рубашку. В обугленном, как нутро старой печки, кабинете горела только одна лампа. И происходящее там смахивало на живую гравюру. Тихон бегло просматривал бумаги из объемистой пластмассовой папки и кидал их на изувеченное тело Фирсова. Теперь Иван Иванович казался особенно маленьким. Ни кормчего с плаката, ни энергичного полковника узнать в нем было невозможно. Тихон вынул из обложки оставшиеся листы и, с сожалению, оглядев всю пачку, торжественно рассыпал ее вокруг Фирсова. Потом достал из сейфа канистру и щедро полил документы керосином. Тихон очень торопился, поэтому не заметил, как в темноте в двух или трех метрах от него что-то шевельнулось. На фоне тусклого огонька выделился только черный силуэт, но и этого было достаточно. Я узнал его по крупному черепу и по силе удара. Откуда он взялся? Ведь проход завалило. Или воду здесь набирают в другом конце коридора? Куцапов молча наблюдал за тем, как Тихона разбирает лампу. Можно было подумать, что Колян не верит собственным глазам и желает окончательно убедиться в измене. Где-то в темноте валялся автомат левши Но на его поиски могло уйти слишком много времени К тому же не было никакой гарантии, что он не поврежден Кольнув запястье острым кончиком, нож сам выполз из рукава и перебрался в правую руку Я встал позади Куцапова и размахнулся Мне предстояло убить человека Поганого и в сущности мелкого человечешку Но разве плохих убивать легче? «Я должен был это сделать, хотя бы следуя инстинкту самосохранения. Но разве, имея мотив, убивать проще? Я давно уже понял, что этот поход не оставит мои руки чистыми. Но почему все так совпало? Знакомого в кромешной тьме, в спину, вся подлость человечества собралась воедино и воплотилась в одном ноже». Компромат генерала Фирсова-масляниста вспыхнул, и на посеревших стенах проявились три контрастные тени – Тихон вздрогнул и медленно поднял голову. Его пулемет лежал около помятого взрывом сейфа. «Только дотянуться!» «Старик тебе верил, а я всегда знал, что ты гнида!» На пистолете Куцапова заиграли желтые блики. Глухота прошла, но радости от этого я не испытывал. Мне пришлось услышать, как скрипнуло, втиснулось между ребрами лезвие, как оно проникло сквозь упругие органы и воткнулось во внутреннюю поверхность бронежилета. Колян уронил пистолет в костер и несколько раз царапнул воздух за ухом. Потом его рука застыла и, скрючившись, повисла вдоль тела. Тихон схватил пулемет, но, присмотревшись к Куцапову, положил обратно. «Спасибо, Мишка». Оказывается, я заслужил чью-то благодарность. Колян по-прежнему стоял на месте, и я засомневался, достаточно ли надежно его зарезал. Я хотел попросить Тихона, чтобы он проверил зрачки и пульс, но глотка выдала лишь бестолковое мычание. «Все, Миша, все». «Отпусти его!» Ксения погладила меня по щеке и попыталась разжать пальцы, но рукоятка стала частью моего организма. «Вот, дерни!» Тихон извлек из-за пазухи мятую сигарету и прикурил ее от догорающей страницы с заглавием «Список 3». Стоило мне ослабить хватку, как Куцапов закачался и рухнул на пол. «Почему он раньше не падал?» Тупо спросил я. «Затянись еще, Миша, все пройдет!» Там выход завалило. «Ничего, он здесь не один. Пойдемте, а то отряд может вернуться. Коня на улице не было, значит, поехал за кем-то». В коридоре Тихон снял со стены уцелевшую лампу и повел нас вглубь, к той самой камере, которой я был столь обязан. Ксения, занятая своими мыслями, на железную дверь даже не взглянула. Коридор закончился узким тупиком, заставленным какими-то ящиками. Тихон поставил лампу и принялся растаскивать их в стороны. Я начал было помогать, но дно первой же коробки провалилось. Под ногами что-то хлопнуло и зашипело. «Не дрейфь, это шампанское! Все расколотил или что-нибудь осталось?» «Одна штука!» Ксения подкатила к себе бутылку и бережно подняла. «Не пойму, что здесь написано?» «Только для правоверных!» – невесело пошутил Тихон. Убрав последний штабель, мы добрались до стиснутых дверей маленького служебного лифта. Двери открылись гораздо легче, чем я думал. За ними началась пустая и удивительно светлая шахта. Я посмотрел вверх. Небо было совсем близко. «Все-таки это ты, Оксанка», — сказал Тихон, подавая ей руку. «А ты кто?» — оторопела она. «Я?» Тихон засмеялся так, что чуть не уронил ее обратно. «Братец твой, младшенький!» «Вообще-то племянник, но ты же знаешь, как в нашей семье!» «Тишка!» – крикнул он. «Тишка!» «Ну где этот засранец?» «Вот он я!» – отозвался мальчик, карабкаясь по осыпавшемуся склону. «Сам говорил, там тебя ждать, а сам тут вылез и обзываешься еще!» «Это тоже я!» – представил Тихон ребенка. «Тишка, узнаешь тетеньку?» Тот наморщился и, критически оглядев Ксению, заметил. «На сестренку похожа, только больно старая». «А ты, Оксана, и правда почти не изменилась. Все такая же коза неуемная. Давай, что ли, поцелуемся?» «Вы чего, мужики, спятили?» Отшатнулась она. «Нет у меня никаких братьев, и в я с вами не собираюсь. А еще раз назовешь меня Оксаной, получишь в морду!» «Понял?» Грустно сказал мне Тихон. «Вот и вся биография». Пузырь хоть не разбила, Оксана. Мы отошли от бункера и, укрывшись за клыком двухэтажной стены, открыли шампанское. «Ребят, а ведь где-то рядом большой театр», – вспомнил я, оторвавшись от горлышка. «Надо только восстановить направление». «Не будем ничего восстанавливать», – буркнул Тихон. «И так нормально». «Тишка, ты куда полез опять?» «Никуда я играю!» «Ничего не бери, ручки заболят!» «А я и не беру, у меня свои игрушки!» Тишка повертел в воздухе двумя бесформенными предметами. «Это что у тебя, кораблики или самолётики?» Снисходительно поинтересовалась Ксюша. «Машинки, только они не ездят!» Тихон уже собирался поднести бутылку к губам, но осёкся и передал её мне. «Ну-ка покажи!» «Откуда?» «Дядя подарил!» Сказал мальчик и заплакал «Не ори на ребенка, рыжий!» Прикрикнула Ксения «Какой такой дядя?» Тишка молча показал на меня «Ты?» «Дай мне!» Я отнял у Тихона странные игрушки И внимательно их рассмотрел «Мать честная, машинки!» «Где взял?» «В больнице, все равно их выбросить хотели» «Дыроколы!» Ахнула Ксения то ж детям такие вещи доверяет?» «Верно!» — согласился Тихон, укладывая синхронизаторы на кусок гранита. «И все-таки я был первым. Заслуга весьма сомнительная, да и не заслуга вовсе, а смертельный грех. Хоть так, хоть этак. А машинку передал я. Что от меня зависело? Можно подумать, не было бы меня, не завертелись бы все эти ремни-колеса-шестеренки». Я просто дал им новый способ А как его применить, они придумали сами Получите, распишитесь Владейте Решайте Где-то здесь похоронены вечно бегущие кони с Большого Это что, тоже я сделал? Люди сделали, Миша И сами же ответили по справедливости Тихон выбрал глыбу потяжелее И кряхтя поднял ее над головой Не буду я их чинить Отказываюсь Тишка перестал хныкать И растерев по мордашке грязь Уставился на машинке Ксения хотела что-то возразить Но приборы уже хрустнули под плоским розовым камнем Издалека донеслось тарахтение приближающегося автобуса Бойцы возвращались в бункер Машина виляла и подпрыгивала Видно вылазка удалась И конь получил законную премию Как зовут твою маму? — спросил я у Ксюши. «Смотри!» — воскликнула она. Я обернулся, но ничего примечательного не увидел. Автобус скрылся за одним из холмов и, скорее всего, заглох, поскольку ни песен, ни грохота разбитого движка уже не было слышно. «Они пропали! Посреди дороги!» «Точно!» — подтвердил Тихон. «А это что?» Прямо над головой с оглушительным ревом пронесся самолет. Так низко, что я без труда разглядел каждую его заклепку. Он появился из ниоткуда. Звук моторов не нарастал постепенно, а взорвался в абсолютной тишине. Оторвав взгляд от неба, я чуть не воскликнул. «Мы сидели посередине оживленной улицы. Водители сигналили и стучали себе пальцами по лбу. Кто мог объехать, объезжал. Но машин было слишком много, и перед нами собралась целая толпа». «Вам что, идиоты, газонов не хватает?» Крикнул, высовываясь в окно какой-то мужик. «У меня галлюцинации», – заявила Ксения. «И у меня». «Тишка, бегом сюда, задавят!» Неистово размахивая жезлом, к нам пробирался человек в ярко-красной фуражке. «Таких инспекторов я еще не видел». «Уйдем, что ли?» – предложил Тихон, и улица мгновенно опустела. Инспектор переместился в сторону и превратился в долговязого парня с белой повязкой на рукаве. У него за спиной бежали кони. Те самые, еще не погребенные под слоем битого кирпича и бетона. Все восемь колонн большого театра стояли на своем месте. Только над ними кто-то растянул длинное полотнище с надписью «Не по-русски». Парень махнул нам рукой, но мы, как юродивые, продолжали сидеть, и тогда он подошел сам. Сделав несколько шагов, он исчез. И здание за ним обратилось в груду щебня. Рядом торчало неизвестно что и от чего отгораживающая одинокая стена. Чуть дальше возвышался пригорок бункера. К нему подъезжал автобус. Знакомый пейзаж продержался недолго. За ним сразу же возник другой, тоскливо напомнивший мне о первом посещении будущего. Военные в голубых касках, угловатая бронетехника и длинная очередь за чем-то съестным – Эту картинку вытеснила еще более мрачная. А за ней пришла новая, или старая, с гудящими машинами и озадаченным инспектором, который, кстати, был уже близко. Впрочем, через мгновение пропал и он. Дома развалились, снова выросли, развалились. Дома, руины, танки, руины, руины дома. Меликание красок и форм ускорялось до тех пор, пока не закружилось в сплошной стремительный хоровод. Глаз не успевал сфокусировать изменения реальности». Он лишь отмечал известные ему ландшафты Но они испарялись раньше, чем доходили до сознания «Куда мы попали?» — отчаянно крикнула Ксения Все вокруг слилось в мутное марево Но с туманом оно не имело ничего общего Воздух был вязок и непрозрачен Казалось, стоит вытянуть руку, и она обожжется Он... он не выдержал «Кто?» «Мир! Мы его столкнули!» И он летит в пропасть «Мы вышли за пределы допустимого», — сказал Тихон «Слишком много версий, и каждый имеет право на существование Каждая из них настоящая Если бы не Фирсов, не он один, Миша Кто-то же помог ему с расчетами Кто-то создал эти приборы, а потом нашел их И сберег, и заново восстановил «Думаю, свою роль ты сильно преувеличиваешь!» «Все-таки первым был другой!» «Ты?» «Не уверен, но больше некому!» «Ты помог Фирсову?» «Неизвестно, на чьей стороне я буду лет через десять!» «Я могу передумать, могу измениться!» «Ведь у меня в запасе есть еще одно детство, которого я не помню!» «Это легко проверить!» «Мы найдем тебя в будущем и...» «В чем?» — резко спросил он «Будущее перед тобой! Ищи, если хочешь!» Тихон помолчал и заговорил снова «Меня там нет» «Тебя встречал, да» Он криво усмехнулся, и я опустил глаза А я так и не добрался Просто не дожил С кем не бывает «Это навсегда?» — ужаснулась Ксения «А вот мы и проверим» Сказал Тихон, поигрывая дыроколом О, нет Простонала она Никаких поправок Вернетесь к себе Там, я надеюсь, вы найдете что-нибудь относительно устойчивое А ты? Ну и я, конечно То есть мы? Странно произнес он Правда, мне еще нужно кое-что закончить Узнаешь? Тихон небрежно подкинул гранату похабная этикетка напоминала игнатуру на пузырьке с мазью «Ведь это кто-то сделал?» «Замкнуть круг? Снова выбросить меня в окно, доставить в больницу и вручить машинке трехлетнему Тишке, чтобы он до поры схоронил их в надежном месте?» «Зачем? Ты же сам сказал, что это бестолку!» «У следствий нельзя отнимать их причины, иначе все потеряет смысл!» «А разве уже не потеряло? «Не настолько!» «Но вас я с собой не возьму, поэтому ты, Миша, выполнишь одну мою просьбу. Синхронизатор не должен попасть в чужие руки, согласен?» «Вполне. Я отправлю вас по домам и оставлю его, ты знаешь где. Иди прямо сейчас и принеси его, потом в 2001 ты уже не попадешь». «Но если ты отдашь мне дырокол до того, как я сумею выбраться, не переживай, мы ведь еще увидимся». Конечно